Магазин ковбоя по воскресеньям был закрыт, поэтому он встретился с Клингом в маленькой закусочной на Мейсон-Авеню. Четверть второго в этом местечке еще было полным полновошлух, которые пока не разбились по домам. Паласио и Клинг интересные мужчины, но ни одна из них даже не взглянула в их сторону. Паласио сгорал от нетерпения поскорее покончить с делами. Ему не хотелось портить себе воскресенье всем этим дерьмом. Кроме того, его вовсе не удовлетворяли результаты работы. «Нет завтра никакого судна», — сказал он к Лингу, — «тем более с наркотиками». «Ты говоришь, из Колумбии?» «Так мне сказали». «Зарегистрировано где-то в Скандинавии?» «Да». «Нифига», — сказал Паласио. «Я поговорил кое с кем в порту». Там сейчас вообще тишина, и не только с наркотиками, но и с бананами, грейпфрутами и автомобилями тоже. Люди говорят, что вот-вот начнется забастовка, пароходы стоят на приколе, боятся выходить в море, вернешься, а тебя некому будет разгружать. Этот должен прийти парошником? Да, ты говорил сто килограммов на миллион зеленых, предназначен для какого-то поса с Ямайки. Так мне сказали. А кто тебе это сказал? Не Горера? Между прочим, вот его я знаю, где найти. Знаешь? Клинк очень сильно удивился. Он тут спутался с телкой по имени Консуэло Диего. Она из наших. Она коп? Нет, она работает на коммутаторе 911. Отвечает на звонки. Гражданская служба. Раньше работала в массажном салоне. Они переехали на другую квартиру два дня назад. Ты знаешь точный адрес? Вот, возьми, я написал его для тебя. Выучи его наизусть, а потом проглоти. Клинг посмотрел на него, поласив ухмылялся. Он протянул Клингу листок бумаги с нацарапанным на нем адресом и номером квартиры. Клинг взглянул на листок. Сложил его и сунул в кармашек на обложке своей записной книжки. Так ты считаешь, этот парень в порядке? – спросил Паласью. Начинаю думать, что не очень. Похоже, с ним что-то неладное. Тебе так не кажется? Например? Ты говоришь, что этот груз для ребят с Ямайки, а? Так он мне сказал. Это сто-то килограммов? Да. И ты веришь? Что ты имеешь в виду? Эти парни никогда не занимаются такими крупными сделками. Они берут по немногу, но часто. Килограмм там, килограмм тут, но каждый день. С каждого килограмма они получают десять тысяч порций креков, по двадцать пять долларов за порцию. Это четверть миллиона зеленых. Обрати внимание, что килограмм обходится им в пятнадцать тысяч. Они снимают с этого дела две тысячи процентов прибыли. Ты все еще хочешь быть полицейским, когда подрастешь? Поласио снова ухмыльнулся. Вот я и говорил, что я майцы, редко покупают даже по пять килограммов. Это уже крупная сделка для них. Но сотню килограммов, да еще по морю, они из Майами. Говорю тебе, эта история попахивает дерьмом. Вот почему Клингу нравилось слушать то, чего не узнаешь из полицейских сводок. Генрицу начинал думать, что Юань Кайшэу далеко пойдет в этом деле при условии, что все в его рассказе правда. Есть старая китайская пословица, которую на английский можно перевести так: даже хорошая новость — это плохая новость, если она неправда. В это воскресенье Йоанн принес много хороших вестей, но не вранье ли они? Во-первых, он сообщил, что пост Гамильтона называется «Тринити», то есть «Троица». «Тринити?» — переспросил Генри. Это название казалось необычным для банды, даже для ямайской банды. Он знал, что были посы, которые назывались «Собака», «Джунгли» и даже «Нежный Алтей», но «Тринити». Насколько я понял, сказал Юань, это по названию деревушке Тринити недалеко от Кингстона на Ямайке, конечно. Тринити, повторил Генри. Да, еще и потому, что они начинали втроем, я так думаю, Святая Троица. Генри ничего не знал о Святой Троице и не хотел знать. Гамильтон был одним из этих трех? спросил он. Нет, Гамильтон пришел позднее. Первых трех он кончил. Сейчас командует, но у него есть советник, парень по имени Исаак Уолкер. Он тоже убил кое кого в Хилстоне. Похоже, что они оба большие скоты. Генри пожал плечами. Из личного опыта он знал, что никто не может быть такой сволочью, как китайцы. Он размышлял над тем, пробовал ли когда-нибудь хоть Гамильтон, хоть Уолкер. Макать заостренную бамбуковую палочку в дерьмо и загонять ее под ногти главаря банды соперника. Стрелять в людей не есть признак жестокости. Жестокость — это когда получаешь наслаждение от боли и страданий других. Что насчет Гареры? спросил он. Он уже устал слушать о посей Гаммельтона с его смешным названием. Вот потому-то я и рассказываю тебе о Трините, сказал Юан. Не понял. Гаррера тут не причем. Ты имеешь в виду Поз? Этого я не знаю. Тогда скажи, что знаешь. Не терпеливо сказал Генри. Я знаю, что не Гаррера распространяет слух. Точно не он. Он тут не причем. Тогда кто отвечает за это? Нахмурившись спросил Генри. Тринити. Поз Гамильтона. Да. Разносит по всем углам, что мы поймали Гореру и забрали у него пятьдесят тысяч долларов. Да, а зачем? Я не знаю, зачем, сказал Юань. Ты уверен, что это правда? Абсолютно, потому что я говорил с разными людьми, которые в курсе событий. С какими людьми? Здесь в китайской общине. Генри знал, что он имеет в виду легальных бизнесменов китайской общины. Он говорил о таких китайцах, которые занимались тем же, что и Генри. И если он утверждает, что кое-кто из этих людей, кто их вводил в курс, спросил он, люди из Тринити и сказали, что мы украли, украли полсотни упосов, которые вез им курьер Гаррера. Со сколькими людьми ты говорил? Примерно с шестью. И люди Гамельтона приходили к каждому из них, к каждому. Зачем? – спросил Генри. Я не знаю, – сказал Юань. Тогда выясни это, – сказал Генри, хлопнул его по плечу и повел к двери. У дверей он залез в карман, достал защем для денег с пачкой сто долларовых купюр, извлек оттуда пять банкнот и сказал, протягивая их Юаню. Пойди, купи что-нибудь из одежды. Оставшись один, Генри прошел в кабинет, обставленный лакированной мебелью красного дерева с медной фурнитурой, опустил перед дверью внутренние жалюзи, достал бутылку Джина Танкрей и налил себе добрую порцию в бокал с кубиком льда. Он уселся в удобное кресло, обтянутое красным в тон цвету дерева. Включил торшер с обложуром из красного шелка и расслабился, подтягивая джин. В Китае красный – это цвет удачи. Почему на него клевещут? Почему говорят, что он украл то, чего он не крал? Почему? Единственной возможной причиной, по его мнению, был груз, который придет из Майами завтра вечером – сто килограммов кокаина, за который он заплатит миллион долларов. Наличными, конечно. В наркобизнесе как-то не принято расплачиваться банковским чеком. А неужели пост Гамильтона положил глаз на этот груз? Тринити, что за смешное название. Но зачем обкладывать Генри? Допустим, что события будут развиваться по наихудшему сценарию, и ямайцы захватят груз, предназначенный для китайской группировки. Зачем же распускать слух, Что Генри украл вонючие пятьдесят тысяч долларов и вдруг он догадался. И ямайцы, и китайцы. Если бы Гамильтон планировал наложить лапу на груз, предназначенный другой ямайской группе, например, посу Бентон или Дюнкерским ребятам, оба были гораздо круче, чем этот его дерьмовый тринки. Он бы это сделал без всяких equivokов. Раздаёшь своим людям узи или ока сорок семь и наезжаешь на этих стомпсами. Ямайцы против ямайцев, ока за ока. Победитель получает всё. Но Генри был китайцем, его банда была китайской. И если ямайцы Гамильтона начнут наступать на китайские ботинки, один Буда знает, какой переполох начнётся в городе. Все преступники у всех народов признают ответные меры. На всех языках. Если бы Генри действительно украл пятьдесят тысяч у Полса Гамильтона, то Гамильтон имел бы полное право предпринять ответные шаги. Пятьдесят тысяч плюс возмещение морального ущерба. Это моральное возмещение должно было быть чертовски большим, если принять во внимание, что груз из Майами стоил миллион, да и честь у преступников стоила дорого. А вот откуда взялось все это дерьмо, которое разносили по городу. Гамильтон искал оправдание на будущее. «Су обокрал меня, а я сейчас потреплю его». «Так вот, что ты думаешь», — подумал Генри. И, потянувшись к телефону, он набрал тот же самый номер в Майами, куда пятью часами раньше звонил Геррера. Когда воскресным вечером они пришли к Анжелике Вист, было уже темно. Девушка весь день репетировала роль и сейчас чувствовала себя пустошенной. Ей очень хотелось бы перенести разговор на утро, так как все, о чем она мечтала сейчас, это было поужинать, посмотреть телевизор и упасть в постель. Мы не отнимем много времени, сказал Каррелла. «Просто хотим проверить, действовала ли полиция в Сиэтле как положено». Анжела тяжело вздохнула. «Честное слово», — сказал мэр, — «всего несколько вопросов». Она снова вздохнула. Ее волосы медового цвета были растрепаны, сапфировые глаза казались тусклыми. Она сидела на кушетке под репродукцией Пикассо. Детективы остались стоять». В квартире было достаточно холодно для того, чтобы не снимать пальто. Джойс когда-либо говорила вам о женщине по имени Салли Антуан? спросил Каррелло. Нет, по-моему, нет. А в чем дело? Никогда не говорила, что ее отец встречался с женщиной, просто с какой-нибудь женщиной, спросил Каррелло. Я не могу припомнить, чтобы она когда-нибудь такое говорила. Она когда-либо упоминала о завещании своего отца? Нет. Когда Джойс уезжала в Сиэтл, она говорила, зачем туда едет. Да, ее отец был очень болен. Она боялась, что он может умереть до того, как она увидит его. Анжела взглянула на них, ее глаза снова загорелись. «Почему бы вам не спросить обо всем этом у самой Джойс?» И они поняли, что забыли сказать ей главное. Она ничего не знала. «Мисс Квист», — мягко сказал Карелла. «Джойс мертва. Она была убита в ночь на прошлый понедельник». «Вот дерьмо», — сказала Анжела и опустила голову. Она сидела на кушетке под репродукцией Пикассо, опустив голову, кивая, ничего не говоря. Наконец тяжело вздохнула и посмотрела на них. «Мисс Квист». Тот же самый человек? – спросила она. А мы не знаем. Знаем, что парень. Она снова замолчала, потом сказала: «А ее сестра знает? Да. Как она восприняла это? Я думаю, нормально. Они были так близки», – сказала Анжела. Детективы уставились на нее. Они все время встречались. Детективы не сводили с нее глаз. «Все время?» — спросил Мэйр. «О, да. Даже после того, как Джойс забеременела?» «Да, конечно. Это же Мелисса все подготовила». «Что подготовила?» — спросил Карелла. «Нашла агентство по усыновлению», — сказала Анжела.